Банка с Эрнестами. Париж, ноябрь 1993 года. Старый дневник Ксаны. В июне я работала секретаршей в деканате исторического, заменяла отпускницу и копила деньги на Париж, заплатили мне, впрочем, копейки. В основном я там мыла чашки, общалась с нервными родителями абитуриентов и утешала пожилую профессоршу Акимову, которая носит парик и поминутно забывает, куда и зачем идёт. Июль и август целиком съел мамин сад, купленный по случаю в начале лета, для внука, чтобы тот гулял на свежем воздухе. Денег на покупку дал Димка, сказал, что цена вполне разумная, но он ведь не был ни разу в этом саду. Дряхлый облезлый домик находится в поселке Медный, трястись до него около часу, и в автобусе меня всегда тошнит, во рту появляется вот именно что медный привкус». При домике участок, земля серая, каменистая, как здесь будет хоть что-то расти, ума не приложу. Впрочем, у мамы все растения обычно приживаются, скорее всего, она справится и с этой землей. Бывшие жильцы, не имею понятия, кто они, мама объясняла, но я не слушала, я ведь была уже одной ногой в Париже. Ничего тут не сажали, а дом использовали в качестве склада. Многие годы свозили сюда городской хлам, неработающие утюги, ветхие шторы, сковороды, покрытые несмываемой черной коркой. И так со всем этим барахлом, слипшимся в терриконы, дом и продали. Мы с мамой вдвоем только мусор отсюда вывозили чуть не две недели, причем мне приходилось вырывать у нее из рук каждую дырявую кастрюлю. Она причитала, что времена сейчас трудные и не стоит разбрасываться приличными вещами. А пока мы корячились в саду, за Андрюшей вынуждена присматривала княжна и жаловалась каждый день, как трудно ей одной с ребенком. Не представляю, что теперь у них там происходит. Звонить отсюда очень дорого, а письма идут так долго, что новости, важные в момент написания, доходят до меня уже совершенно неактуальными. Начинаешь отвечать на то, о чем мама писала, а она в ответном письме злится. Все это уже давным-давно прошло. Ей хочется обсудить действительно важные новости. Но разве я виновата, что почта работает так медленно? Штурм Белого дома в октябре я наблюдала глазами француза по телеку в кафе. Как и концерт Майкла Джексона в Москве. Никогда бы не подумала, что у нас в стране будут запросто выступать такие артисты. А семейные известия прокисают в первую очередь. Не успеешь переварить известие, что Ира, оказывается, устроилась на работу в салон красоты, как уже мчится из Екатеринбурга в Париж новость. Княжну уволили с позором после первого же прогула. Андрюша взяли няню, Димка настоял, но Ира сочла ее вредительницей и рассчитала. Мама вышла на работу после затянувшегося отпуска и уже не может смотреть за малышом, как раньше. Поэтому Андрюша по-прежнему в садике на пятидневке, а выходные проводит у нас. «В общем, я, с одной стороны, рада, что ты уехала и пытаешься устроить свою жизнь», — писала мама. «Но, с другой, твое отсутствие на всех нас очень плохо сказалось». Андрюша плакал первое время чуть не каждый день. «Вынь да положь ему сану». «Я очень люблю Танечкины письма. Они веселые и какие-то очень теплые». «Я тебе ужасно завидую, что ты в Париже», — пишет сестра. «Ты там, пожалуйста, погуляй за меня от всей души. Заберись на башню и плюнь оттуда кому-нибудь на голову». Никто, кроме мамы и Танечки, мне не пишет. Первое время, как не стыдно в этом признаться, я не скучала по дому. Так забрала меня новая парижская жизнь. Все оказалось здесь совсем не таким, как я себе представляла. Просто ничего общего. Нет, я, конечно, понимала, что настоящий Париж ничем не походит на тот, который я себе придумала в детстве, мушкетерский. Но о том, что это очень современный город, где есть даже небоскребы в Дефансе, Я как-то не думала, и парижане вовсе не такие, как я ожидала. И самое ужасное, мой французский, как выяснилось, почти негоден к употреблению, как сказала бы Ксенечка Лёвшина в обычной жизни. На лекциях я понимаю довольно много, но когда нужно говорить самой, отвечать профессору или даже кассиру в магазине, когда тот спрашивает, нужен ли мне САК, это настоящее мучение. В первые дни я вела себя уверенно, Но, получив от какой-то тётки в супермарше раздражённое «ква?», сноска «что?», сразу же сдулась. От обиды сказала ей по-русски в стиле княжны «нефиг тут квакать», а потом рыдала за углом, объедая верхушку багета, и Людо, застав меня «ан флагран сноска, на месте преступления, долго смеялся. Некоторые, в том числе и Людо, умиляются, заслышав мою условно-французскую речь как будто на их глазах вдруг заговорил крокодил человеческим языком. Это было очень тяжело, переучивать заново то, что считал давно уже освоенным. К счастью, мне повезло с профессором. Он молодой, не из старой гвардии, те тяжело переживают реформу образования, тоскуют по мандаринату, порабощению студентов. Людом мне рассказывал, что до 68 восьмого года, если верить его родителям, каждый профессор появлялся в зале Сорбонны после специального объявления ассистента. Сейчас перед вами будет читать лекцию господин профессор такой-то. И только потом входил лектор обязательно в мантии, и все перед ним трепетали не хуже той мантии. Сейчас все, конечно, намного проще. Демократия вымела условности из всех уголков Сорбонны, а вот запах мышей при этом никуда не делся. Париж, чтобы вы знали, пахнет мышами, а не духами Шанель номер пять, которых от меня ждет Танечка. В первый раз я увидела парижскую мышь в комнатке резиденции для студентов, которую мы делим с полячкой Магдаленой. Между прочим, я сделала открытие. По духу мне ближе всех, кроме русских, именно поляки. Во всяком случае, если судить по Магде и ее друзьям. Поляки очень надёжные, трудолюбивые, с абсолютным чувством собственного достоинства, которое они, сведущие люди принимают за гонор и спесь. Магдалена в Париже превратилась в Мадлен. Приехала она из Познани. Угощает меня польскими блюдами. В отличие от некоторых, она отлично готовит и не ленится это делать. Я так кусочничаю в основном. Бигасом и странным супом по имени журок Вечером перед сном мы болтаем, лёжа в кроватях. Болтаем на русском. Магда знает его не хуже, чем французский. Я спрашиваю про духи пани Валевская. Были ли такие у ее мамы? Магда говорит, что были, но они маме не очень нравились. Она любила французские. Диор. Ах да, я ведь начала про мышь. Она сидела в самом центре нашей комнаты и дружелюбно дергала усиками. Магдалена завизжала, швырнула в нее сумкой, но мыши не подумала убегать. Даже как будто обиделась, а потом начала обнюхивать Магдаленкину сумку с таким искренним любопытством, что мы засмеялись. Магда, впрочем, смеялась через силу и тем же вечером принесла в резиденцию кота. Как она на это решилась? Животных здесь держать строго воспрещается, мыши, понятно, не в счет. И Магда сильно рисковала, пронося кота за пазухой. Он был черный, с белой звездой на лбу и тут же приступил к делу, как будто осознавал, зачем его вызвали не спеша обнюхал комнату, покрутился возле шкафа и занял выжидательную позицию под окном. А когда мы пришли после занятий, пол был измазан кровью и ровно посередине лежал крохотный мышиный трупик. «Я даже не знала, что в одной мышке умещается столько крови», опечалилась Магдалена. Кот крутился под ногами, требуя благодарности. Мы отмыли кровь, замели труп в старую газету и вынесли на помойку, чувствуя себя преступниками. А кота вернули хозяйке, португальской консьержке из соседнего дома. «Если что, обращайтесь снова», — с гордостью сказала консьержка, отчесывая мышелова за ухом. Кстати, это не кот, а кошка. Этуаль. Мыши в Париже повсюду. Даже если вы не увидите их воочию, то ощутите запах, ни с чем не сравнимую сладковатую вонь, царящую в лифтах, кладовках, шкафах и подвалах. И в храмах порой припахивает. Я помню, как мышь пробежала наискосок под колоннадой церкви Мадлен, похожей на Дом культуры. А крыс, может, еще больше, чем мышей. Не хватит всех и туалей с неба, чтобы переловить. Людо говорит, по статистике на каждого парижанина приходится 1,75 крысы. Нет, ну а как ты хотела? Древний город, ветхий жилищный фонд. Меня передернуло, когда я представила себе 1,75 крысы. А Людо засмеялся. Мы с ним как раз гуляли по аллее Виадука искусств, и дорогу нам то и дело перебегали жирные крыски, похожие на палки сервелата. Перечитала сегодняшнюю запись с самого начала и поняла, что я не сообщила дневнику самого главного. Кто такой Людо? Это потому, что мне кажется, будто бы Людо в моей жизни был всегда, и его присутствию я удивляюсь меньше, чем мышам и крысам. Его полное имя — Людовик, вот умора. Помню, кстати, как меня поразило в детстве, что Д'Артанья назвали Шарль, Арамиса Анри, а Портоса Арман. Я раньше считала, что у них нет имен. Но у Людо еще и фамилия оказалась. Представьте себе Дюма. Тут уж я так хохотала, что он обиделся и нервно поинтересовался моей собственной фамилией. Я такое точно не выговорю, огорчился услышав. Имя мое он тоже произносит смешно. К Но меня все здесь так зовут, я уже начинаю привыкать. Мы познакомились у пантеона, точнее, у мэрии пятого округа. Он стоял у входа, курил, а я как раз потерял очередную зажигалку. Это к вопросу о вреде курения. Людо, чуть выше меня ростом, брюнет, чем-то похож на мою детскую любовь Алёшу П. Пальцы смуглые, цепкие. Он коренной парижанин, житель левого берега в третьем поколении, чем заметно гордится. Но когда я учился в Эколь-Нормаль, то жил в общаге на Ульм. У меня была там своя комната. Прежде в той комнате обитала какая-то девушка. Людо считает, что жиличкой была девушка, потому что стены она выкрасила в розовый цвет, и на одной стене была надпись на русском языке. «О, вот ты-то мне её сейчас и переведёшь», — ликовал Людо, копошась в своей сумке. Выудил потрёпанную записную книжку, у него всё потрёпанное — одежда, обувь, книги, и нашёл нужную страничку. Вот. «Сильные духом избегают наслаждений, как мореплаватели подводных камней». Я определённо где-то слышал это выражение, вот только где? Но мысль спорная, не находишь? Автор сей Максимы отыскался по чистой случайности, то был Наполеон Бонапарт. Сочинителем русской фразы, не дававшей покоя Людо, был таким образом француз, да еще какой. Странно. С Людо я сразу же стала говорить на французском легко, не смущаясь ошибок. Он поправлял их спокойно, не вышучивая, но и не прощая даже самой мелкой. В том, что касалось французского, он проявляет абсолютную строгость, хоть и умиляется моим попыткам выстроить идеальную фразу. Людо изучает философию в Сорбонне. Именно у него я научилась парижскому прононсу не бонжур, а «бонджур» с легким выдохом в конце. От него узнала, что с парижскими официантами нужно держать ухо востро и не обижаться на их дерзкие шуточки, а отстреливаться в ответ. Людо научил меня выбирать вино не по цене и красивой этикетке, а по году, указанному на бутылке, есть сыр с черешневым конфитюром, носить шарф в любую погоду и любить. До него я понятия не имела, что быть вместе оказывается приятно. До финала я, впрочем, не дохожу, но меня это не очень расстраивает. Говорят, что некоторым девушкам для этого нужно время, может быть, даже годы. Пока я изображаю для Людо, что у меня всё в порядке. Это намного проще, чем кажется. Ну и вообще, сильные духом избегают наслаждений, как мореплаватели подводных камней. Людо сейчас снимает комнату на рю де Зеколь. Прямо под окном у него бюст Растана, где чуть не круглый год цветут розы. И в сердце плачет стих Растана. С родителями он жить не хочет, хотя у них роскошная квартира на том же левом берегу. Мы начали встречаться месяц назад, и он чуть ли не сразу же потащил меня в свою бывшую школу Эколь Нормаль, которую во Франции зовут просто Ульм, поскольку она расположена на улице Ульм. Видно, как Людо гордится своей школой. Названием «нормальное» обманываться не стоит. Эколь «нормаль» необычайная, и попасть сюда могут только лучшие из лучших. Чтобы поступить в нее, нужно сначала отучиться несколько лет в подготовительных классах и сдать потом сложнейший конкурсный экзамен. Выпускники этого высшего учебного заведения, основанного еще в 1794 году, по условиям обязаны отработать впоследствии несколько лет на государство. Когда мы прошли через главный вход и оказались в заросшем деревьями квадратном дворе, похожем на зону отдыха в каком-нибудь санатории, Людо тихо спросил, «Видишь этих ребят?» По периметру стен сидели и стояли студенты. Почти никто не курил, но некоторые что-то жевали и пили из картонных стаканчиков. Было время обеда. «Это цвет Франции», — гордо сказал Людо. «Здесь учились Сартер, Фуко, Деррида, Мерлопонти и я». «Скромнягой Людо не назовешь». Он пытался показать мне свою комнату с розовыми стенами и черными словами на русском, но дверь была заперта. Тогда разочарованный Людо снова привел меня в тот квадратный двор, и мы подошли к небольшому водоему в самом центре. «Любака лозернестс», — сказал Людо, — «банка с ирнестами. Я пригляделась, в воде плавали довольно крупные красные рыбки. «Это Эрнесты», — объяснил мой друг. «Думаю, вначале так звали одну рыбу, а потом стали называть сразу всех, по аналогии. Эрнесты исполняют желания». Рыбки засуетились, сгрудились в одной части водоема, всем своим видом изъявляя готовность немедленно выполнить любой каприз. «У русского поэта Пушкина есть сказка о золотой рыбке», — сказала я. «Она тоже выполняла желания». «А как ее звали? Эрнест?» — заинтересовался Людо. Рыбки, по-моему, ждали, что мы их покормим, но у нас не было с собой ни крошки. Только если табачные. Я загадала желание, глядя на живой красный клубок, мельтешащий под водой. Пожалуйста, Эрнестики, пусть оно сбудется. Все сбылось. Но какую же чушь я тогда загадала? Вспомнить стыдно. Кстати, Людо в минуты нежности зовет меня своей маленькой крыской. монт петит -ра. Белый свет в черном городе. Баку. Июль 1907 года. Ксения надеялась, что у них с Константином родится мальчик. Он, впрочем, не говорил никогда, будто желает именно мальчика, изображал смирение в этом вопросе, но она от чего-то уверена была, что рад Костя будет только сыну. Все мужчины хотят сыновей. Как приятно произносить это имя Костя. Про себя Ксения заранее решила, что сына назовет непременно в его честь, а дочь если вдруг не случится везение, в честь Бумика, Юлии. Здешняя хозяйка, выслушав планы Ксении, нахмурилась. «У нас только в честь отошедших называют», — имелось в виду у евреев. «Но вы не из наших. А все ж подумайте, Ксения Михайловна, супруг-то знаком с идеями». Ксению царапнуло слово «супруг», вновь напомнило их первое совместное лето. Денег не было ни гроша. Питание простейшее, быт условный, как нарисованный, но они были сыты любовью. Если бы не тот день, когда Костя признался, что у него в Перми есть семья. Это было в Коколе, на высоком мосту в парке Ридингера. Костя утром получил письмо из дому и страшно мучился, не зная, как сказать ей, что уезжает. Он уж окончил к тому времени университет, с блеском защитил дипломную работу про изучение фауны Дивона и Карбона. Ксения была на защитном испытании и волновалась за супруга так, что даже профессор Иноземцев сказал ей, «Вам решительно не о чем волноваться, поверьте мне, Константин Константинович великолепно справится». Иноземцеву чрезвычайно шла его фамилия. Он был совершеннейший элегант, держался непринужденно, по-европейски, и оказался к тому же прав. Костя выдержал защиту блистательно. Географические названия, которыми пестрила работа, а Ксения просматривала ее на предмет ошибок в немецких и французских терминах, сверкали, как уральские камни, которые она однажды непременно увидит. Верейна, Девья, Губдо, Полесны. И вдруг как подарок мелькнуло там же — Левшина. Костя ласково улыбнулся. В 1905 году я был в нашем приуральском Левшине, но не думал, что это знак. Акабы подумал, какой бы милой была эта история, вот о ней и рассказать бы впоследствии детям. Костя смеялся. Ну и расскажем. Чего же проще? Такое сочинять дурно, не находишь? Но вся жизнь человеческое сочинение. Выкрутился супруг. Первый год им приходилось особенно туго. Сняли квартиру на Васильевском, за нее платила Ксения из тех денег, что прежде давал на курсы Леля. Учение она временно прекратила, хотя ее ругали за этой педагоги и сокурсницы, пуще всех Рудницкая. Мне бы такие способности, как у тебя, Левшина, не ценит человек, чего имеет. Юлия Александровна с гражданским браком Ксении смириться не могла. Знакомая мой родственникам говорила, что младшая дочь уехала к сестре в Варшаву, но потом Ксению встретила на проспекте Анетта, и ложь вскрылась, как Нева по весне». Анетта весьма типично хвалилась своими детьми, Алик вхож в лучшие дома Петербурга, сына Нюши крестил архиерей, а Ксению допрашивать не спешила, словно бы не интересуясь ее судьбой. Только спросила на прощание, ну а что же там в Варшаве? Ксения не имела понятия, что в Варшаве, так как с мамой не видалась и о легенде ей пущенной не знала. Анетта сделала выводы и на светлой неделе явилась на Мещанскую, разодетая в пух и прах. Одна шляпка, как заметила Юлия Александровна, была по цене хорошего костюма, впрочем, шляпы всегда дороги. И угораздило же Ксению Константина совершить в тот же день примирительный визит. «Как оригинально! Геология!» — восхищалась Анетта, обшаривая своими маленькими глазками лицо Константина. «Точно по карманам шарит», — с неприязнью подумала Ксения. «А что же, венчания у вас не было? По моде светский брак? Скорее гражданский!» сухо сказала Ксения. Юлия Александровна помертвела. Руки затряслись, бедная мама. Руки совершенно старые, суставы выпирают из пальцев, будто хотят прорвать кожу. Тем не менее, тот визит окончился лучше, чем Ксения мечтала. Когда она это наконец ушла, унося с собой свеженькую, с пылу, с жару, сплетню, мама сказала, «Я благословляю ваш брак». Ксения бросилась ей в ноги, целовала руку, а Костя вначале стоял как истукан, не сразу догадался сделать то же самое. Руку свою у него Юлия Александровна брезгливо отняла. Потом влезла Даша со своим вечным «изволите чаю». Костя, глядя на Дашу, отчего-то развеселился, улыбался ей так, что служанка тоже стала хихикать и расплескала воду из кофейника. «Анна Васильевна, та самая тётка, что привезла вам ходынские кружки?» — спросил он, когда уже были дома, в тесной, но зато тёплой комнате на Васильевском. Ксения удивилась такому вопрошанию. Она-то ждала другого. «Мама ведь дала благословение. Это ли не главное?» Ничего-то она тогда не знала, глупенькая. Не понимала, в какие тиски попал Константин. И только летом в Куокколе, на мосту, очертания которого Ксения и теперь смогла бы нарисовать по памяти, впечатался до последней досочки. Костя вымолвил, сминая в руке дешевый конверт. «Я виноват перед тобой. У меня в Перми была... есть семья». Он так глянул на Ксению после этих слов, что у нее душа ходуном заходила от любви к нему, от жалости. Такими печальными были его близорукие глаза за стёклышками Пенсне, что захотелось в первую очередь утешить его, отменить каким-то образом эту глубокую печаль. Свои собственные чувства, обиду за то, что молчал, досаду на себя, чего же раньше не догадалась, она ощутила позднее, а в тот миг на мосту не испытывала ничего, кроме жгучей огромной жалости и бескрайней, как небо над морем, любви. Костя стиснул ее в объятиях так, что оба едва не упали. Дачницы, проходящие мимо, две дамы с кружевными зонтами, хотя солнца не было, ошпарили Ксению взглядами. «Хочешь иметь такой зонт?» — спросил Костя. «Я зонтов не употребляю», — честно сказала Ксения, — «да и не на нам. Неловко было его далее расспрашивать. Оказалось, что может быть так иметь ощущение единого тела на двоих, а о серьёзных вещах молчать, не решаясь продолжить. «Семья означает по минимальности жену и ребёнка. Но что, если у Кости больше детей?» «Четверо», — сознался нехотя. «Трое сыновей и дочь Вера». Имён сыновей чего то не назвал. «А жену как звать?» — глупо спросила Ксения. Зачем ей было знать имя той женщины, знавшей Костю много лет, подарившей ему детей? Ещё бы именинами её поинтересовалась. Узнала. Клавдия Филипповна. Представилась гордая римлянка с красивым носом. — Но от чего ты молчала столько времени? — спросила Ксения, отщетно пытаясь забыть про нос. — Я полагала, мы не венчаны от того, что мама не даёт согласия. Они уже сошли к тому времени с моста, двигались, не сговариваясь, к морю. Костя заговорил взволнованно, глухо, поминутно хватая то одну, то другую руку Ксении, жадно их целуя. Влюбился, как сам от себя не мог ожидать. Там, в Перми, давно нами нет чувства. Жили просто и скучно, только ради детей. С тобою я почувствовал силы, вновь ощутил радость, понял, какой должна быть истинной любви. Ксению захлестнула горячая, счастливая волна благодарности. Даже море Балтийскому, щедро выкатывавшему свои волны на берег, было до нее далеко. Обняла Костю крепко-накрепко, насколько хватало цепляющих сил. Почувствовала то же, что и он, радость бытия, а к тому яркое, острое ощущение избранности. «Любят не за римский нос и не за детей, любят за тебя самое». Спустя несколько времени, когда уже вернулись из Кокколы, Ксения открыла маме, что Костя женат, но число детей преуменьшила, солгала про двоих. Уже позднее мама спросит, от чего не открыла правды, а дочь ответит: "Не уж-то тебе мало показалось". Прислуга Даша за стенкой кивнула самой себе, уверовав отныне в свою прозорливость. Спустя много лет Дарья Тихоновна будет рассказывать детям да внукам, как заранее все знала о жильце, поломавшем жизнь барышня. Юлия Александровна в гроб сошла прежде времени как раз от этой причины. Ксения оттолковала маме о настоящей любви Мишне и Константином, но Юлия Александровна лишь горько усмехнулась. «Ах, Ксенечка! Такие слова все говорят друг другу в первый год. Но ежели он предал свою жену, так и тебя непременно предаст». «Никогда не предаст», — думала Ксения. «Невозможно предать, если чувство истинное. А ошибиться может каждый. В тиски он попал с той же нитьбой. И если даже не даст ему Клавдия Филипповна развода, я его не брошу». В слух она ничего такого не сказала, только подобралась вся, как пальцы сбираются в упрямый кулак. И вот теперь Ксения, оглаживая тугой животик, сидит на веранде дома в Баку. Хозяйка квартиры прониклась к ней горячей, как тутошний воздух симпатией. Настаивала на соблюдении режима, следила за питанием, отгоняла от нее любопытных соседей. Ксения привезла с собой учебники, тетради, но заниматься науками не было сил. Костя целыми днями пропадал в Черном городе и на сейсмических станциях Нобеля, куда был командирован университетом для научных занятий. Вечерами приходил уставший, но весь в воодушевлении. «Я без тебя света белого не вижу», — думала Ксения, и тут же сама себя исправляла. «Нам без тебя белый свет не мил». Костя рассказывал, что станции здесь устроены во многом неверно. Нужно переустанавливать приборы, менять зеркала на новые, обновлять даже мебель, а то столы здесь, можно сказать, сгнившие. Вот в Юрьеве, — горячился, — все устроено много полезнее. Здесь же еще и воздух высокой влажности, что также влияет на исследование. Воздух здесь на обшироне и правда был непривычный. Ксения поначалу задыхалась. Да и ветра дули постоянные и обретали такую силу, что беременной порой днями не удавалось выйти из дома. Так и сидела на громадной веранде, которая бывает верно только в Баку, а не похожа на еще одну комнату, нависающую над мостовой. Хозяйка приносила сладкие бледные гранаты, маринованную алычу и кизил, пахлаву и шакербуру. Чай здесь не кипятят, как в России, а подолгу варят с душистой богородичной травкой. Разливают по изящным стеклянным стаканчикам сталей армудом. «Пей», — говорила хозяйка, — «в такой зной только чаем и спасаемся». Ксении сначала это показалось странным. Разве от жара спасает жар? Но потом она быстро привыкла, даже стала нравиться пить душистый темный взвар и глазеть в окно на Николаевскую улицу, изогнутую, точно крутой лук. В старый город ходить одна побаивалась, а Косте вечно было некогда. Писание отчетов, поездки в Балаханы, на Биби Эйбот, осмотр станций в Баку, подъедали его время до последней крошечки. Но он был счастлив теми изысканиями, которые ему обеспечила работа у Нобеля. Вспоминал, как дурной сон прошлый, 1906 год, когда для заработка пришлось преподавать естественную историю в Первом реальном училище Петербурга. Профессор Иноземцев едва ли не сразу же после блестящей защиты своего магистранта спросил его с искренним изумлением, как это он собирается наукой заниматься, если у него средств нет. Ведь научные занятия разорительны. Но Костя считал, что деньги всегда найдутся, как они находились прежде. И вот вправду получил стипендию от университета. Ей и Ксении лишь одно не нравилось, что Костя разбрасывает свои способности в разные области. На Урале изучал минералы, древнюю фауну и вдруг переметнулся на сейсмологию. «Я ищу себя», — коротко ответил Константин, когда она осторожно спросила его, верно ли он движется. Он искал себя, а беременная Ксения коротала дни в обществе хозяйки. Та рассказывала о страшных днях бунтов, которые несколько лет назад прокатились по всему Баку. Забастовки, стачки, призвание губернатора Накашидзе в Петербург для объяснений предвысочайшей комиссии. В феврале пятого года, говорила хозяйка, ввели военное положение, а в августе город вспыхнул. Вышки нефтяные горели, как свечки. Каждый день был новый поджог, грабежи, убийства. Люди бежали целыми семьями. — А вы отчего не уехали? — спросила Ксения. — Здесь мой дом, — был ответ. — Вы молоды, не понимаете. Ксения осилилась представить, на что был похож этот город, утыканный черными вышками, настоянный на нефти, как на спирту. Здесь много красивых каменных зданий, построенных во время нефтяного бума, когда в Баку стекались деньги со всего мира, не только со всей империи. Особняки нефтепромышленников – самые настоящие дворцы. Для Ксении, никогда всерьез не примирявшей к себе чужое богатство, все эти истории звучали волшебными сказками. Они с Костей экономили буквально на всем. Гранаты и шакербуру хозяйка подносила Ксении от чистого сердца. Своих детей у нее не было, вот она и привязалась к беременной русской жиличке. И еще больше стала жалеть ее, когда увидала на конверте из Петербурга фамилию Левшина. Мама еще и подчеркнула эту фамилию двойной чертой. Догадалась, что Ксения и лохматый профессор не женаты, и пусть была от природы болтлива, смогла удержать в себе слова осуждения. Иногда они ходили в город вдвоём, полная одышливая хозяйка и Ксения, энергическая и порывистая, несмотря на своё положение. Разглядывали мечети, будто бы вылепленные из влажного песка, и яркие пятна цветных ковров в лавках. На рынке Ксению тошнило от душного запаха баранины. Больше всего нравилось выйти к берегу Каспия. В редкий безветренный день он виделся разглаженным, как папиросная бумага, а воду имел мутную, солоноватую. Как такое может быть, что это тоже Россия? Империя. Простодушно дивилась Ксения, придерживая рукой животик, и тут же улыбалась, думая: "Здесь, в Баку, явится на свет их скости первенец, незаконнорождённый, страдала в письмах мама". Культурный шов. Екатеринбург, январь 2018 года. Кого за свою жизнь я повидала в избытке, так это парижанок. Узнаю их еще до того, как будет выплюнуто первое аншанте. Ну а уж когда заговорят, сомнения отлетают, как лишние буквы при правильном произношении. Зачем сочинять, что они бельгийки? Последнее время я стала менее внимательной. Это правда. Слишком много сил забирают домашние дела. А работа не спасает, как раньше, но только сильнее утомляет. К каждому этапу подступаю в несколько приемов. Даже вздыхаю порой, как делал папа, начиная неприятное дело. Ох, хо хо хо хо хо хо Андрюша вчера спросил, «Сана, тебе сколько лет ты уже исполнилась?» Никогда не помнил. Я сказала. Андрюша удивился, «Ну, тебе никогда не дашь сорок семь. Максимум сорок». Мне даже смешно стало. Лично я большой разницы не вижу. Но у молодых свои представления о возрасте. Вероника написала мне месяц назад, сообщила, что они с подругой приедут в Екатеринбург на два дня, хотят посмотреть город и его чудеса. В письме по-французски безупречно вежливом не было ни слова о том, кто им меня рекомендовал. И вот это уже совсем не по-французски. Зато было сразу обозначено, что они готовы оплатить мои услуги, сколько бы это ни стоило. Я вычленила из текста эту фразу и сразу же согласилась. Диан и Вероник попали на самые холодные дни этой зимы. По прогнозу обещали минус 30. «С ветром считай минус 40», — уточнил Валерий, водитель, которого я нанимаю по таким вот случаям. Валерий невысокий, коренастый, с низким лбом и довольно далеко разъехавшимися в стороны маленькими глазками. Глазки не пропускают ничего, Валерий очень наблюдателен. Еще интересный факт. Он всегда отвечает вопросом на вопрос. Например, я звоню ему вчера и спрашиваю, «У нас все в силе, вы завтра за нами заедете?» Валерия отвечает, «Да как куда я денусь-то?» Это слегка затрудняет общение с Валерием, но других водителей по такой цене все равно не найти. Я с ним на «вы», он со мной на «ты», хотя мы, судя по всему, ровесники. Машина Валерия — рудиментарная Toyota Corolla, с виду хрупкая, как бабочка. Диана и Вероник заказали комнаты в отеле при бизнес-центре «Панорама». Но вначале мы с Валерием должны были встретить их в аэропорту. Водитель приехал несколько злой. Пришлось, как он скупо пояснил, ночью фантомасом прикуривать. Всё-таки для «Тойоты» такая погода — явный перебор. Мороз щипался, как йод. «Вы мало спали сегодня?» — расстроилась я. «А чё сделаешь?» Самолёт сел раньше расписания. В зале прилёта стояли две женщины примерно моих лет при каждой громадный чемодан. Экипированы, как в полярную экспедицию, куртки-канатки, громадные унты, меховые шапо и перчатки со специальными согревающими подушечками внутри. Это я потом узнала про подушечки. Вероник, та, что повыше, сразу же вперилась в меня таким внимательным взглядом, словно хотела поставить диагноз. Я помотала головой, пытаясь отлепить от себя ее взгляд, но не преуспела. Женщина как будто прилетела изучать не чудеса Екатеринбурга, но меня лично. Диан была чуть более вежлива. Мы дружно поахали насчет погоды и покатили чемоданы к машине, где уже бурно нервничал Валерий. Бесплатная стоянка 15 минут, а вернут ли клиентке деньги за паркинг — большой вопрос. Этим обычно никто не заморачивается. «Влезут в багажник?» — спросила я Валерия про чемоданы, и он тут же ответил. «А чё им не влезть?» Но утрамбовал багаж не без труда. Я аккуратно спросила Диан, точно ли они прилетели всего на два дня. «Завтра вечером возвращаемся в Москву», — лучезарно улыбнулась Диан. Вероника по-прежнему сверлила меня взглядом. Я чувствовала его спиной, потому что заняла переднее сиденье. В панораме всё прошло быстро. Француженок поселились за десять минут. Я предложила сразу же поехать на Европу-Азию, а по дороге посмотреть основные городские достопримечательности. Но Вероника вдруг заявила. «Куда торопиться, Ксения? Давайте сначала выпьем кофе». Я без восторга сказала, что буду ждать их в кофейне. Ждать пришлось довольно долго. Валерий позвонил. «В курсе ли я, что придется платить парковщикам за второй час? Теряю хватку. 400 рублей в минусе, а ведь день, можно сказать, еще не начинался». Официант подошел было ко мне взять заказ, но я сказала, что жду подруг. Подруги явились чуть не через час. Вероника явно побывала в душе, во всяком случае волосы у нее были влажные. Заказывал каждый для себя. Платили дамы тоже отдельно, и я порадовалась, что не стала ничего брать. Еще 120 рублей мой ежедневный лимит не выдержит, а кофе между тем хотелось отчаянно. «Что ж вы ничего не заказали?» – удивилась Вероник. «До с утра столько кофе выпила, что скоро взлечу», — соврала я. «Расскажите немного о себе. Вы живете в Брюсселе?» Диан закашлялась, подавившись кусочком макаруна со вкусом соленая карамель. Стала объяснять. «На самом деле, как бы сказать, они бельгийки только по происхождению, а живут вот уже много лет в Париже». Я и глазом не моргнула. «В каком округе?» «В двадцатом», — улыбнулась Диан. «Бельвиль. А я в четырнадцатом» отозвалась Вероник без улыбки, рядом с катакомбами. Наконец Вероник, она в этой мини-команде была явным лидером, решила, что пора. алан поехали уже смотреть город». Сказано это было с таким видом, будто бы это я их задерживала, вначале в номере, а потом в кофейне. Тем временем Валерий успел крепко заснуть, не устоя удивляться этому таланту водителей, международному, кстати говоря, и вздрогнул от стука в окно. «Проедем по Белинского до Малышева и встанем ненадолго на Пушкина», — сказала я. Валерий кивнул, просыпаясь, и махнул парковщику, который тут же прибежал к нам за деньгами. Я попросила квитанцию и демонстративно медленно убирала ее в сумку. Но Диан и Вероник дружно сделали французские лица, типа они ничего не поняли, если вообще видели. Мы остановились возле площади труда и побрели к плотинке. Задыхаясь от ледяного ветра, сунув руки в карманы, где не ночевало никаких подушечек, я по-французски рассказывала клиенткам про отцов-основателей города Татищева и Дегенина, запечатленных в виде статуй, а также про водонапорную башню и купца Севастьянова, решившего построить себе дом в центре города и непременно позолотить купол. «Купола в те времена дозволено было золотить только в храмах», перекрикивая ветер, говорила я. И на Севастьянова было наложено церковное наказание — епитимья. Два месяца купец ходил в церковь в чугунных калошах. Это, конечно же, легенда. Ни в каких калошах Севастьянов никуда не ходил. Но туристам такие истории обычно нравятся. Обычно, но не в нашем случае. Диана еще худо-бедно слушала мои объяснения. Вероника даже не делала вид и не притворялась, будто ей это интересно. Ей все скучно. Про убийство царской семьи, ленточные окна конструктивистских зданий, ревущую плотину на Исете. Зачем они сюда явились? Внизу у воды было нестерпимо холодно. Диан явно из вежливости потыкала перчаточным пальцем в гигантскую глыбу родонита, напоминающего перченую говядину. Вероника равнодушно сказала. «Хотелось бы поехать на границу Европы и Азии, но чтобы обед ровно в два. Сможете, Ксенья?» Из города выехали быстро, до будет сегодняшний рабочий вторник. Я разливалась соловьем, живописуя прекрасный уральский лес, и он, вполне убедительный, проносился за окнами. Диана жевала жвачку, Вероник уныло поджимала губы. «А вот, кстати, мемориал жертвам политических репрессий», — сказала я. «Давайте остановимся здесь на минуточку, это особенное место». Перед мемориалом недавно был установлен памятник работы Эрнста Неизвестного «Маски скорби, которые плачут маленькими слезами людьми». Говорят, что пропорции памятника кардинально отличаются от тех, что задумал мастер. И маленькие демаски, и место относительно трассы выбрано плохо. Но я, честно, не нашла у этого монумента ни одного недостатка, хотя обычно вижу их даже там, где не следует. Одно лицо маска европейская, другое азиатская – а скорбь у них совершенно одинаковая. Фамилия скульптора здесь тоже пришлась очень кстати, объясняла я клиенткам. На 12-м километре Московского тракта, мы еще в Азии, дамы, были массово захоронены десятки тысяч жертв политических репрессий, расстрелянных в 37-38 годах. Когда-то неизвестным им спустя годы вернули имена, они выбиты на каменных стелах. Рядом с фамилией Акуджава краснеет задубевшая от холода гвоздика. Память об отце Булата Шаловича, расстрелянном в 37-м. А, кстати, тут не только политические. Это Валерий с папиросой во рту решил размяться вместе с нами и внести свою лепту в экскурсию. Мне отец рассказывал, что сюда и преступников свозили. Венечевский здесь захоронен. Ну, этот, маньяк. Вы что, не слыхали про Венечевского? При слове «маньяк» я вздрогнула и, кажется, даже согрелась. Француженки тоже выпали на минуту из своей равнодушной литургии. Пришлось переводить. Валерий размахивал папиросой, как маятником, рассказывая про Вову Венечевского, пятнадцатилетнего летнего свердловского педофила 30-х, единственного из немногих подростков, казненных по приговору советского суда. Я машинально переводила рассказ Валерия, излишне красочный, а сама думала, если бы Тараканов дожил до собственной казни, то его тело, возможно, не выдали бы родственникам, и княжна навещала бы не секретную могилку на широкой речке, а приезжала бы сюда, к мемориалу. Родители от Венечевского отказались, рассказывал Валерий. Сами заявили, что такое чудовище нужно казнить, и приговор был приведен в исполнение. Какой интересный у вас город, ядовито заметила Вероника. Ну что, поедем на границу с Европой? Нет, я, конечно, понимаю, что Екатеринбург не Париж, что культурный шок здесь идет в одном комплекте с восхищением. Гость любуется прекрасным зданием гостиницы и сеть, а рядом с этой сетью другая часть этого же архитектурного ансамбля весьма облезлые дома городка чекистов. Машины у нас все, как на подбор, грязные, особенно зимой. А чём мыть, если она уже завтра будет такая же, выстраданная мудрость Валерия? Иностранных языков местные люди в массе своей не знают. И всё равно обидно. Я люблю свой город и почти всегда умею показать его гостям так, чтобы они тоже, ну хотя бы немножечко его полюбили. Но сегодня у меня ровным счетом ничего не получалось. Нужный нам обелиск рядом с трассой. Мы дружно посмотрели на конструкцию, сплетенную из букв Е и А. Не знаю, о чем подумали француженки, глядя на сей заветный вензель, но у меня в голове крутилась только одна мысль. Скорее бы этот день закончился. Диана уже приняла нужную позу. Лишь второе фото за весь день, между прочим. Одна нога здесь, в Азии, другая там, в Европе. Культурный шов проложенный на живульку между двумя континентами. Было ужасно холодно, носы клиенток покраснели, а мой, по-моему, уже готов был отвалиться от мороза. Снова влезли в машину, еще не успевшую остыть, и вернулись на трассу. Все угрюмо молчали. Когда миновали Мегу, Вероника начала ерзать на заднем сидении и шептаться с подругой. «Нам срочно нужен туалет. Может, потерпим до торгового центра? Он совсем близко». Тут действительно да, радуги рукой подать. Я же сказала, срочно. Бывает, подумала я и махнула Валерию. Паркуйся рядом с кладбищем. Справа от главного входа там есть общественный туалет, которому сегодня выпадет возможность представлять все туалеты Урала и не посрамить их честь перед французами. Клиенткам, видимо, правда приспичило. По дорожке они бежали резво, как от собак. Я в услугах туалета не нуждалась и сказала, что подожду их в машине. Но, возвращаясь, свернула в сторону храма. В двух шагах от него — могила Димки. Снежное одеяло лежало красиво и ровно, можно не поправлять. «Зимой не навещают», — объяснила нам в свое время Тараканова, «вот мы и не приезжаем сюда в это время года». Было странно находиться здесь одной, без мамы и княжны. Задумчиво каркнула ворона, с высокой березы, под которой спит Димка, просыпался снег, мелкий, точно сеянный. И в этот момент позади меня вдруг зазвучали отборные французские ругательства, каким не научат ни Попова, ни Казакова. Вероника стояла на дорожке, запрокинув голову. У носа ароматизированная салфетка фрагонар, в глазах страдания. Диан выражала свое недовольство более сдержанно, но было видно, что она тоже не понимает, как можно так жить. Культурный шов воспалялся в режиме реального времени, живая ткань отвергала пришитый орган. «Кладбище — место не для жизни», — неумело пошутила я. А потом вдруг разозлилась на этих теток с их согревающими подушечками и ароматизированными салфетками и выпалила, не подумав. «Честно говоря, дамы, я не понимаю, зачем вам понадобился Екатеринбург?» Диан хмыкнула, а Вероника, покраснев, сказала, «Мне нужно было увидеть вас и понять, почему он меня бросил». «Он? Людовик». Вероника ещё сильнее покраснела, и, к сожалению, это было не от холода. Людо Дюма.